Глава 51 Очередное собрание в катакомбах должно было состояться этой ночью. Мутноглазому так и не удалось ничего обнаружить. Все следы, которые могли привести к реликвии, оказались ложными. Джереми давно осточертело копаться в биографии Паскаля, о котором он и так уже знал все, что только можно заучивать наизусть маршруты передвижения по городу Мазарин, следить за антикварной лавкой и мастерской Кадиса. Никто из них не помог ему приблизиться к разгадке, поскольку совершенно очевидно, и сам он ее не знал. Посланник магистра вот уже пятнадцать дней как забросил свои изыскания. На последних собраниях царила апатия. Сборище адепта Фордина. Все больше напоминали рутинные мероприятия, пламя, горевшее в их душах, постепенно гасло. У Арс Амантис не было будущего. Большинство братьев подошло к такому возрасту, когда вид чужих останков навевал печальные мысли о собственной кончине. Их участь была незавидной. Искусство и любовь уже не озаряли мир прежним светом, Впереди лежала непроглядная тьма. Надежда передать потомкам философию и знания, хранимые орденом, была призрачной, а Арсамантис уже почти стал легендой. Столкновение с новой реальностью давалось ему слишком тяжело. После позорного провала завистника Флавьена, пытавшегося пробраться в мастерскую Кадиса, У братьев не было никакого плана дальнейших действий. Многие до сих пор считали, что основоположник дерзновенного дуализма знал, где хранится реликвия, но подступиться к нему не представлялось возможным. Медальон, босая девушка, удачливый живописец. Все и ничего. Братьям было не на что опереться в своих поисках. Тайный вход в катакомбы располагался на пересечении улиц Томп и Суар и От. Расположившись в маленьком баре на углу, Мазарин и Аркадиус ждали ювелира, который должен был проинструктировать лазутчиков и снабдить их плащами. Была уже почти полночь, однако на улице не происходило решительно ничего, что свидетельствовало бы о предстоящем собрании. Вокруг не было ни души. Минуты текли в напряженном молчании. А вдруг они ошиблись с местом встречи? Аркадиус уже начал нервничать. Как вдруг в нескольких метрах от них остановился роскошный черный автомобиль с затемненными стеклами. Из машины вылезли двое гигантов по виду телохранителей. За ними появился элегантный господин. Он огляделся по сторонам, шагнул в ближайший подъезд и растворился во тьме. Через пару минут подъехала еще одна машина, потом еще и еще. Силуэты принимавших гостей, словно призраки, скользили мимо антиквары и девушки. Их никто не замечал. Ювелира еще не было. — Аркадиус, вы уверены, что это то самое место? — спросила Мазарин. «Совершенно уверен». Антиквар заметил на груди у девушки медальон. «Я же велел тебе его не надевать!» «Я без него не могу. Это мой амулет, Аркадиус. Пока он при мне, с нами ничего не случится». «Тогда спрячь!» Антиквар посмотрел на ее ноги и покачал головой. «И туфли не надела. О чем ты только думаешь?» Пока они припирались, подоспел ювелир. «Наконец-то!» — воскликнул Аркадиус. Мазарин поспешно спрятала медальон под одеждой. — Ты не сказал, что с тобой будет молодая женщина? — Это моя внучка. Она настоящий эксперт в вопросах реликвий. — Ладно, давайте быстрее. У жены едва хватило времени на два плаща, потому я и задержался. Все уже наверняка собрались. Он достал из сумки плащи и передал один из них Мазарин. — Закутайтесь хорошенько, мадмуазель, а то привечете внимание. Вы слишком красивы. Мазарин хотела набросить плащ, но ювелир ее остановил. — Не сейчас, внутри, и, пожалуйста, ничего не говорите. Ювелир кратко проинструктировал Мазарин и антиквара относительно обрядов Ордена. Аркадиус положил на стойку банкноту и троица покинула пустынный бар. Они пересекли улицу, зашли в подъезд и оказались у маленькой железной двери. За нею начиналась ненадежная на вид винтовая лестница. «Спускаемся». Впереди была полная темнота. Ювелир зажег факел. «Я рассчитываю на ваше молчание», — сказал он, понизив голос. «Помните?» Как только вы покинете это место, вам придется забыть о том, что вы здесь были. — Мы вас не подведем, — пообещал Аркадиус. Ступеньки оказались щербатыми и скользкими. Пахло сыростью. По стенам сбегали струйки воды. С потолка угрожающе свисали сталактиты. У Аркадиуса отчаянно било сердце. Он не выносил замкнутых пространств. Мазарин едва дышала от страха. Преодолев бесконечную лестницу, старик остановился немного передохнуть. Пот лил с него градом. — Вы в порядке, ар... Дедушка, — встревожилась Мазарин. — Ничего страшного. Просто я не привык к подвалам. Ювелир велел подопечным надеть плащи. Справившись с дрожью, Мазарин помогла старику потом переоделась сама. Лестница осталась позади. Дальнейший путь лежал через темные коридоры, мимо уложенных аккуратными рядами человеческих костей и надписей на французском и латыни. «Здесь покоятся мирным сном. Важны начало и конец. Живое умрет, мертвое воскреснет». Маленькая процессия не прошла и ста метров, когда Аркадиусу сделалось совсем худо. Старик не желал признаваться, но ему делалось все труднее дышать. «Может, нам вернуться?» — предложил ювелир. Аркадиус покачал головой. «Сейчас все пройдет». «Идите, я вас догоню». «Нет, дедушка, я тебя не брошу». Мазарин взяла его под локоть. «Осталось совсем немного. Видите ту каменную глыбу?» Ювелир указал вглубь коридора. «Нам туда!» Аркадиус собрал оставшиеся силы и двинулся вперед. Ювелир нажал секретный рычаг, и камень отодвинулся, открывая проход в подземную часовню, в которой несколько десятков человек в вышитых плащах о чем-то оживленно переговаривались. Услышав шаги, Все, как один, замолчали и обернулись. «Сила моя в любви!» — произнесли вновь прибывшие, вскинув руки. Арсамантис ответили в унисон. «Принимаю и воздаю!» Постепенно сердце Аркадиуса стало биться ровнее. Антиквар был наслышан и начитан о тайных обществах. И все же, увиденное в катакомбах, произвело на него сильное впечатление. Фигуры в белых одеждах, в этом мрачном месте, вокруг каменного ложа, напоминавшего алтарь для жертвоприношений, напоминали средневековых монахов. Капюшоны надежно скрывали их лица. Старик взглянул на мазарин. Прикрытая плащом она ничем не выделялась, да и таинственный полумрак и блики от факелов — служили весьма надежной маскировкой. Оставалось только надеяться, что никто не заметит нежных девичьих ступней. Оказавшись среди сложенных вдоль стен костей таинственных людей в белом, Мазарин совсем растерялась. На плащах незнакомцев красовался знак с ее медальона. Неужели святая принадлежала к этой странной секте. Внезапно в размышления девушки вторгся звучный голос. «Братья!» — начал магистр ордена. «Вот уже который месяц все мы живем надеждой. Надеждой вернуть священную для нас реликвию. Надеждой на возвращение к чистой и прекрасной жизни, полной подлинных чудес. Очень жаль» что до сих пор нам не удалось разгадать тайну, которую скрывают девушка и художник. Зависть, терзающая нашего брата Флавьена, не позволила нам добиться своей цели. Если бы не этот прискорбный промах, сегодня мы могли бы торжествовать. Разумеется, я мог бы прибегнуть к силе закона, но, принимая во внимание мой пост, это было бы еще одной ошибкой. Дело получило бы ненужную огласку. Однако существуют и другие возможности. На этот раз я предлагаю действовать открыто и жестко, хотя наше братство всегда выступало и будет выступать против всяческого насилия. Нам известно, что у девушки хранится медальон нашей святой. Мазарин стало трудно дышать, ведь он говорит о ней, Нащупав под плащом амулет, она крепко его сжала. — Так почему бы прямо не спросить ее, откуда он взялся? — Если позволите, монсеньор, — вмешался мутноглазый, — боюсь, она нам солжет. — Едва ли, Джереми. Скорее всего, она не подозревает о его истинной ценности. — А может, Кадис просто-напросто подарил медальон своей возлюбленной? подал голос завистник. «Боюсь, Флавьен, ты утратил право высказывать собственное мнение», оборвал его магистр. «Если девушка действительно прячет тело святой, в чем, учитывая ее возраст, я сильно сомневаюсь, она совершает серьезные преступления, незаконное присвоение средневековой реликвии. Мощи принадлежат нам, а не ей». — Другое дело, у нас нет документов, подтверждающих наши права. — Но она ничего не знает, — вставил мутноглазый. Аркадиус испытующе посмотрел на Мазарин. Та покачала головой. — Монсеньор! — ювелир поднял руку. — Существуют и другие возможности, о которых на наших собраниях ни разу не упоминалось. Мы слишком долго оплакивали потерю, вместо того, чтобы уже начать действовать. Ни для кого не секрет, что в мире на протяжении веков существует нелегальная торговля святыми мощами, как и в случае с краденными предметами искусства. Все сделки заключаются тайно. Не исключено, что Сиенна стала жертвой такого преступления, и ее мощи были проданы по частям. Сомневаюсь. До нас непременно дошли бы хоть какие-то сведения. А, впрочем, продолжая Себастьян, я взял на себя смелость привести на собрание своего старого друга, который только сегодня приехал из Тулузы. Ювелир указал на Аркадиуса. Мой друг один из нас. Он коллекционирует произведения искусства и входит в Национальную ассоциацию ювелиров. Аркадиус слегка поклонился. «Что ты можешь нам сообщить, брат?» «При всем моем уважении, боюсь, вы заблуждаетесь насчет девушки. Полагаю, нам стоит сосредоточиться на трафике реликвий. Это все равно, что искать иголку в стоге сена». «Вероятно». Однако, не думаю, что существует много мощей, которые сохранились бы так же хорошо. Это верно. Особенно если учесть состояние большинства католических реликвий, до сих пор имеющих хождение. Согласно записям наших предшественников, святая исчезла в годы мировой войны. Это было очень давно. И все же, думаю, отыскать ее можно» твердо повторил Аркадиус. Братья принялись обсуждать новую версию. Часовня исполнилась приглушенными голосами. Мазарин тряслась от страха. Среди собравшихся был тот самый зловещий человек с мутными глазами, ее преследователь. Девушка начала тихонько пятиться назад, пока не спряталась за колонной. Магистр ордена вновь взял слово и в зале воцарилась тишина. Приходится признать, что усилия, предпринятые нашим братом Джереми, не принесли никаких результатов. Прежние стратегии оказались ни на что негодными, а потому, если мы хотим, чтобы поиски реликвии все же увенчались успехом, хотя надежды на это почти нет, нам стоит прислушаться к предложению Себастьяна. «Вам!» Он обратился к Аркадиусу и ювелиру. — Я поручаю незаконную торговлю мощами. Нет нужды напоминать, что действовать нужно в обстановке строжайшей секретности. — Ты, — магистр отыскал глазами Флавьены, — не вздумай снова приближаться к мастерской Кадиса и вообще что-либо предпринимать. — А девушкой? — он повернулся к мутноглазому. «Займусь я сам. Причем так, чтобы она точно ни о чем не догадалась».